Фонд имел свои, разумеется, формальные правление и дирекцию ради того, чтобы некоторые честолюбивые деятели могли удобно регламентировать себя, украшать список своих заслуг и получать коллегиальные заседания в ресторанах. Фонд имел также три специальные авторитетные комиссии, которые вносили предложения о распределении су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 Директор Виктория Лехтева, член правления фонда и верный страж культуры, он между прочим каждое лето приносил цветущую пеларгонию к подножию памятника Алексису Киви. Приводил в качестве примера потрясающую историю певца Тимо Пиппенина, который мог бы стать великим тенором, если бы вдруг не обнаружилось, что у него из носа удалены поли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 Если не ошибаюсь, имя его многим совершенно неизвестно, но я тоже ничего не слыхала о нем, пока он сам не пришел ко мне и не представился. Явился он не за судой. Ему нужна была другая, совершенно пустяковая помощь. Вот его собственные слова. «Разрешите отрекомендоваться». «Лоухелла». Литературный разнорабочий, всегда оставляющий стихи и колоши в передние издатели и предоставляющий славу тем, кто её домогается. Вы позволите отнять у вас немножечко драгоценного времени?